Виктор. Они подготавливают печать к активации. Могу с уверенностью сказать, что до этого момента осталось совсем немного. Уже сейчас все люди, находящиеся в городе, в плену печати. Нас я смогла защитить, но если печать будет активирована, то моя защита падет, сказала Нейфана, когда мы были практически на месте. Уже все ощущали присутствие пожирателей. Их сила буквально витала в воздухе. Они находились в городском парке и работали с колоссальными объемами энергии. Созданный Драгнаном псевдоисточник был очень силен. Нейфана утверждала, что энергия в нем подходит к концу, но это не отменяло того факта, что она еще оставалась. Как можно остановить активацию печати? Единственный способ — это не позволить печати впитать минимально необходимое количество энергии. Времени, чтобы разрушить ее, у нас сейчас нет. Все ощутили резкий отток энергии, и Нифана выругалась. «Необходимо немедленно действовать. Печать завершена». Этих слов было вполне достаточно, чтобы мы все бросились вперед. Братья Шуйские остались с Ниссой и в случае опасности должны ее защитить. Григорий Константинович сразу же ушел в тень, а я вместе с Халсикой и Нифаной бросился окружать пожирателей. Кальтелиель остался возле парка, его задачей станет наше прикрытие, в случае чего он всегда сможет нам помочь огневой поддержкой. Лук уже был наготове, а подпитывал его стрелы своей силой. В этом месте мировой источник земли был ослаблен. Здесь царили законы пожирателей, законы, которые они принесли вместе с собой. Переключившись на энергетическое зрение, я увидел сотни каналов, которые расходились от парка по всему городу. Миллионы нитей тянулись к людям, которые должны стать жертвами и отдать свои жизни, чтобы открыть пожирателям доступ к Исту. Среди этого переплетения каналов выделялись две фигуры: одна была темной, очень похожей на Вяземского, а вторая невероятно светлой. Вторая фигура принадлежала очень слабому пожирателю. Немногим сильнее внерангового одаренного земли. Должно быть, это и был Шойган. А вторым пожирателем точно был Мальт, разведчик-теневик. Так как они разделились с остальными пожирателями, нам будет гораздо проще разобраться с ними. Нейфана успела раскидать свою паутину вокруг парка, а Григорий Константинович усилил ее своей тенью. Ловушка была готова, осталось только захлопнуть ее. Мы с Халсикой были гораздо быстрее остальных и первыми оказались в нужном месте, где наткнулись на мощнейший защитный барьер. «Вы как раз вовремя. Представление сейчас начнется», произнес один из пожирателей и запустил энергетическую волну. Но запустил он эту волну не в нас, а в близнецов, что находились здесь же. Парень и девушка практически неотличимы друг от друга. Защитный барьер не позволил мне увидеть их силу, но от чего то я был уверен, что это тоже пожиратели. «Папа, мы не должны позволить им это сделать. Мне страшно», — сказал Ист, и я ощутил, как он буквально трясется от страха. Одновременно с Халсикой мы бросились на защитный барьер в безуспешных попытках пробить его. К этому моменту к нам присоединилась Нейфана и Альтельель. Его стрелы били по защите, заставляя ее сотрясаться. Но мы не успевали. Близнецы взорвались ослепительной энергетической вспышкой. Высвободившаяся при этом энергия устремилась по созданным каналам и нитям, обрывая жизни жителей города. «Рагнар, мне нужна твоя помощь!» Закричал я, когда связь с Истом исчезла. «Спасибо тебе, Нифана, что привела звездного владыку этого мира к нам в руки. Только благодаря этому мы смогли получить доступ к мировому источнику», произнес появившийся по ту сторону защиты мужчина. Это мог быть только Драгнан. Мужчина был сильнее всех пожирателей, с кем не доводилось встречаться. Он словно вышел из воздуха. А следом за ним появилась женщина, при виде которой Нифана застонала и упала, начав трястись в конвульсиях. «Ты слишком слаба, чтобы пытаться переиграть меня. Великая марионеточница не ожидала, что сама всю жизнь была чьей-то марионеткой», сказала женщина, и я ощутил чудовищную по силе атаку на разум. В сравнении с этой атакой все потуги нейфаны казались детским лепетом. Гвидия была невероятно сильна. Она могла сломить защиту и подчинить себе практически любого человека, вот только в моем случае наткнулась на непреодолимый барьер. За это я должен сказать спасибо Киангу. Его неудачная попытка сделать меня рабом воздвигла эту защиту. Если Нейфана была паучихой, то Гвидия представлялась мне огромным осьминогом, чьи скользкие щупальца обволакивали разум и подчиняли его себе. Множество щупалец пытались подавить мою волю и сделать послушным рабом, вот только я был совершенно против подобного. Я исцелю этот мир, освобожу исто и исцелю его, а еще я исцелю эту женщину, она слишком больна, больна гордыней и жаждой силы. Подобное возможно исцелить только болью. Болью миллионов умирающих. Болью тех, кого они собирались принести в жертву. Я уже был знаком с этой болью. Она осталась во мне после неудачного покушения Кианга на корпус миротворцев. И я не стал жадничать. А поделился этой болью с Гвидией. Ответил на ее атаку этой болью. Женщина вскрикнула и упала, схватившись за голову. В этот момент в себя начала приходить Нейфана. «Убей эту суку, пока появилась возможность!» — просипела паучиха. Но я не мог этого сделать. Барьер был слишком крепким, а после моего удара Гвидия исчезла из разума. «Это бессмысленно. В любом случае вы уже проиграли. Ты можешь убить Гвидию, но это уже ничего не изменит. Преклони перед нами колени». Позволь поставить на твоем внутреннем мире печать, и я приму тебя в качестве нового пожирателя. Слишком многих мы потеряли, нам нужна новая кровь», заговорил Драгнан с презрением, наблюдая за мучениями Гвидии. «Где учитель Кентен?» Совершенно неожиданно для Драгнана спросил я. Впрочем, для меня это также стало неожиданностью. Наша связь с учителем вдруг резко вернулась в норму, и я ощутил его присутствие совсем рядом. Но не только его присутствие, а еще и решимость. Учитель собирался сделать что-то совершенно безрассудное. Что-то, что убьет его, сможет справиться с идеальным божественным телом. «Твой учитель уже давно стал нашим рабом. Тебе же я предлагаю место рядом с нами, равного другим пожирателям» последний раз предлагаю тебе стать одним из нас, последний раз даю возможность возвыситься над другими звездными владыками, стать самой могущественной силой в мироздании. От одного твоего имени будут содрогаться миры». Было очевидно, что Драгнан просто тянет время. Энергия продолжала выплескиваться из близнецов и поглощаться печатью, активация которой все еще не была завершена. Оставалось еще множество каналов и нитей, к которым пока не досталось своей порции энергии. Но Драгнон даже не представлял, что учитель Кентен начал действовать. Он появился с противоположной стороны защитного купола, окровавленный, с трудом держащийся на ногах, невероятно измотанный и уставший, но живой. Даже пожирателям не под силу убить обладателя идеального божественного тела. Особенно на Земле, где мировая энергия намного насыщеннее, чем в их собственных мирах. Пусть они и смогли временно подчинить себе целый континент, но они не были способны полностью заблокировать всю энергию. Этого не смог сделать даже Ист. Увидев меня, учитель улыбнулся и что-то произнес. А затем наша связь просто взорвалась, начав стремительно разрастаться до невероятных масштабов. Словно через нее я получил доступ к еще одному мировому источнику. Источнику, который находился невероятно далеко, но это не мешало брать его силу. Если Иста и Рагнара я ощущал словно своих детей, то этот источник больше всего был похож на... на домашнего питомца, доброго, ласкового, не понимающего, что происходит, но страстно желающего помочь своему хозяину. А Халсика говорил, что мировой источник — это только инструмент в руках звездного владыки, что он не имеет собственной воли и разума. И вот я уже встретился с третьим источником, который нельзя было отличить от живого существа. Как только наша связь с учителем переродилась, он упал на колени и со счастливой улыбкой на губах закрыл глаза. Я больше не чувствовал его. Не мог понять, что случилось с учителем. Снова он помог мне, помог и исчез. Но так точно не пойдет. Рагнар понял все без слов и полностью открылся для меня. То же самое сделал и источник, подаренный учителем. И я обрушил всю эту мощь на город. Обрушил ее на печать, возвращая к жизни всех, кто уже был ею поглощен. Близнецы, принесенные в жертву, не стали исключением. Единственным, кого я не мог спасти, оказался учитель Кентен. Словно его никогда и не существовало, а человек, которого я вижу, лишь призрак, плод моего воображения. Драгнан что-то начал орать, и на меня со всех сторон обрушилась мощь звездных владык, вот только она оказалась бессильной перед хрупкой девушкой, что появилась у меня за спиной. На этот раз Ниса защитила меня. Вот мы и поменялись ролями. Владельцы идеального божественного и демонического тела объединились. Противостоять этому союзу не смогут даже звездные владыки, я был уверен в этом. Просто знал, что сильнее такого союза ничего не может быть. Все рассказы о том, что обладатели идеального божественного и демонического тела полные противоположности – это вранье. Вранье, придуманное людьми, которые слишком боялись этой силы. Мы с Нисой были единым целым. Только вместе полностью возможно было раскрыть потенциал, который превышал силу любого мирового источника, силу, которая брала свое начало в самой колыбели мироздания. Запретную зону и все запреты возле нее установили такие же люди, как и мы с Ниссой. Обладатели идеального божественного и демонического тела, пребывающие в симбиозе. Инь и янь. Мужское и женское начало. Эта информация ворвалась в мой разум и буквально взорвала его. А еще я понял, что нам с Нисой еще предстоит пройти через очень многое, чтобы просто раскрыть нашу силу. Я уже молчу о пути, который нам предстоит, чтобы развить ее до нужного уровня, но для этого нужно было лишь время. Сейчас мы только коснулись открывшихся возможностей, только ступили на этот долгий путь, но уже смогли противостоять сразу трем звездным бладыкам. Правда, это все равно не поможет спасти Иста. Я чувствовал, что наша связь становится все слабее. Ист бился в отчаянных попытках прогнать захватчиков, но они были намного опытнее его и сводили все попытки освободиться на нет. Драгнан все же смог нас обмануть. Заманить меня в ловушку и через меня добраться до Иста. Сейчас я поддерживал жизни всех жителей города, что должны были умереть. На это уходили силы сразу двух мировых источников. Ненадолго, но это все же помогло остановить процесс порабощения Иста. Пожиратели потеряли энергетическую подпитку и вынуждены полагаться только на свои силы. «Необходимо было сломать защитный купол, а дальше уже станет гораздо проще. Дальше я просто уничтожу всех пожирателей, уничтожу вместе с собой. Этот способ я узнал вместе с информацией о наших снисосилах. Я убью пожирателей, и на миллионах миров, что уже были уничтожены ими, возродится жизнь». Просто сотру пожирателей, сотру всю их жизнь, вырежу их из истории. Они даже не родятся. То же самое произойдет и со мной, но я готов заплатить эту цену. Любой отец пойдет на все, чтобы спасти своего ребенка, а Ист был моим сыном, поэтому я просто не мог поступить по-другому. Я уверен, что Ниса меня поймет. Когда я исчезну, именно она станет звездным ладыкой Земли, Я уже подготовил все необходимое для этого. В этом мне помог учитель. Я просто повторил его технику. Сейчас для меня это было очень легко сделать. Пожиратели продолжали безуспешно атаковать нас с Нисы, а за нашими спинами барьер атаковали мои люди. Я ощутил, как в город вошел Пакту-Юнг, и рядом с нами появился первый хранитель. «Повелитель, ваши слуги явились, чтобы помочь». «Эвакуируйте всех, кого сможете найти», — сказал я, не узнав собственного голоса. «И передай Пакту Юнгу, что отныне Ниса отвечает за мировой источник». Первый хранитель ничего не сказал и исчез. «Я уверен, что он все выполнит в точности. Он уже видел этот момент, но не стал ничего мне рассказывать, потому что знал, что нельзя этого делать. Малейшее отклонение, и все может пойти совершенно по другому пути» виктор что ты собрался делать раздался встревоженный голос нисы но отвечать ей я не стал вскоре она сама все поймет информация уже была у нее в разуме но пока еще не начала раскрываться это будет происходить постепенно разум нисы не был подготовлен к подобному поэтому может пострадать андрей максим вы должны защитить нису уходите отсюда сказал я отталкивая от себя девушку Пришло время мне вступить в свой последний бой.